Когда раздался стук в дверь, Аллан подошел и распахнул ее. Он не сразу узнал человека, который стоял на пороге, а узнав, усмехнулся, ибо на ум пришли только что сказанные Юджином слова о дьяволе. И именно так рабы называли между собой мистера Фоера. «Ты...» В знак изумления Фойер слегка приподнял свои бесцветные брови, а потом посмотрел на Юджина. «Не ожидал, что вы вернетесь. И вы, и этот мулат, ирландка, которую увезли в сумасшедший дом. Хм, вижу, война сотворила немало чудес. Что тебе надо? Хочу сообщить» что я только что вернулся с шерифских торгов. Вот бумаги. Теперь темра моя. Прошу всех, в том числе и негров, покинуть усадьбу в течение часа. Мисс Сара, как моя жена, может остаться. Условия нашего брака мы пересмотрим чуть позже. — Я лучше умру, — послышался голос Сары. И Фойер рассмеялся. «Воля ваша!» «Вы заплатили за Темру деньгами, которые украли, когда сбежали отсюда?» Поинтересовалась Айрин. Она вошла в комнату следом за Сарой и встала рядом с Алланом. Фойер повернулся к ним и пожал плечами. «Я ничего не крал. Просто взял то, что мне было нужно. Мисс Сара вышла за меня замуж» и все ее имущество перешло ко мне. Как можно что-то украсть в собственном доме? К тому же Янки все равно забрали бы все ценное. Пока шел разговор, Юджин приподнялся с постели, дотянулся до кобуры, которая валялась на стуле вместе с мундиром, вытащил револьвер и несколько раз выстрелил фойера, а когда тут упал... Устало обратился к сестре. «Все в порядке. Теперь ты вдова, и Темра твоя». Присутствующие замерли, а Сара зарыдала и обхватила руками голову брата. «Тебя посадят в тюрьму, Юджин! А может, повесят? Тело этого человека не спрячешь в саду, как тело убитого Янки!» Глаза Юджина загорелись. «Ты убила Янки!» «Это сделала Айрин», — прошептала Сара. «Подумать только!» — усмехнулся Юджин. «А я всю войну провел в лагерях. Позорная участь, бессмысленная жизнь, ничего удивительного, если в итоге меня повесят как убийцу. Не говори ерунды!» — сказал Аллан. «Тебе нужно бежать!» «Возьми мою лошадь». «Куда мне ехать?» «Неважно. Надо затаиться на какое-то время. Главное, пересечь границу штата. Кругом такая неразбериха, что тебя не станут долго искать. Купи документы, поменяй имя. У меня есть немного денег, я тебе их дам». Юджин поднялся с постели. Он пошатывался от слабости, но в его лице появилась решимость». Айрин накрыла тело Фойера одеялом, а Алан сказал, «Мы дадим тебе отъехать подальше, а потом позовем представителей власти. К сожалению, дабы снять подозрения с остальных, придется рассказать им правду. Пусть мисс Сара найдет тебе довоенную одежду, а мундир оставишь здесь». Юджин обнял сестру, которая не переставала плакать. «Я...» Не жалею о том, что мне придется уехать отсюда. Это уже не та темра, в которой я вырос, которую я любил. Ты сообщишь о себе непременно. Будь счастлива и больше не совершай ошибок, — сказал Юджин. Когда завершилось дознание и тело Фойера предали земле, Аллан сообщил Саре, что они с Айрен уезжают из Тембры навсегда. Сара вновь была в трауре, будто и впрямь потеряла настоящего мужа. В том, что Фойлера похоронили на семейном кладбище у Келли было что-то неестественное и неправильное. Но Сара настояла на этом, ибо все должны держать ответ за свои ошибки. Мертвые... В том неведомом мире куда уходят навсегда живые на земле и в своем сердце я прошу чтобы вы остались неожиданно сказала она это невозможно ответил алан что нам тут делать тембра не наш дом мы должны попытаться построить собственную жизнь Айрин молчала. Аллан был уверен в том, что на севере им будет лучше. Там он наверняка найдет работу, и им гораздо реже придется подвергаться унижениям из-за неравного брака. — Айрин, — сказала Сара, — ты ошибаешься, думая, что у тебя нет дома. Твой дом здесь. Отец вписал твое имя в завещание. Третья часть Темры принадлежит тебе. А поскольку едва ли Юджин когда-нибудь вернется домой, отныне можешь считать, что ты и я владеем ею поровну. Айрен замерла. Что-то проникло к ней в кровь, словно тайная лихорадка, изменив ход ее мыслей, Несмотря ни на что, она не могла ненавидеть Темру. Она всегда подспудно желала, чтобы та, наконец, стала ее настоящим домом.